Владимир Корн. «Опасные небеса». Фантастический роман. Читает Евгений Александров. Глава первая. «Энстатская бездна». «А, капитан Сорингер!» – протянул человек за уставленным бутылками всевозможных цветов и форм столом. «Проходите, присаживайтесь. Что предпочитаете? Ром, вино, граппу? Или, может быть, вот этот чудный кальвадос?» И он звонко щёлкнул ногтём указательного пальца по бутылке голубоватого стекла с необычайно длинным горлышком. Человек был пьян, пьян, что называется, мертвецки, когда в любой момент можно уткнуться лбом в стол и забыться до утра. И тем удивительнее казался его голос. Он звучал трезво. И ещё взгляд. не мутный, ни на грани пьяного безумия, казалось, он пронизывает насквозь, и от него не удастся скрыться даже самой потаённой мысли. Пожав плечами, я уселся за стол, поёрзал, устраиваясь удобнее. И ни мгновения не колеблясь в выборе, плеснул себе высокий, расширяющийся кверху тюльпаном бокал и тайского рома. «Щедро» – так плеснул, наполнив его до половины. «Ваше здоровье, господин Брендос. Глоток я сделал весьма скупой, только-только, чтобы почувствовать далеко не самый плохой вкус этого сорта рома. Возможно, даже лучшего из всех существующих. И не потому, что я не желал своему навигатору здоровья, нет. «Оставалось ещё несколько важных дел, требующих внимания именно сегодня и именно на трезвую голову». Брэндес кивнул и неожиданно произнёс. «Все тревоги, горести, запреты. Тихо стонут в сладости вина. Не тревожь меня, я знаю все ответы. Жизнь прекрасна и душа полна». «Достоверности ради, тонут они на сей раз не в вине, а в грапе», наблюдал я за тем, как навигатор вливает в себя содержимое бокала. Причём Граппе настолько крепкой, что даже удивительно, как Раниэль при его вкусе, воспитании и привычках смог на такое сподобиться. Хотя что тут удивительного? «Нет, какая женщина!» – восхищённо произнёс он. «Какая женщина!» «Эка его!» «И кто бы мог такое подумать?» Ошеломлённо думал я, из-под тишка наблюдая за навигатором. Вот же его угораздило. До недавних пор, до чего там. Буквально до вчерашнего вечера мне казалось, что Рианель Брендос не способен на такие глубокие чувства, как любовь. Всё случилось именно вчера, на званом вечере в доме господина Агориса Хьеренюса, губернатора острова Энстад, куда мы прибыли после поспешного бегства из Эгастера. Первоначально визит на остров нами не планировался, всё-таки Энстад лежал в стороне от архипелага Гапстелла или островов, куда мы и направлялись. Но когда сопровождающий груз господин с труднопроизносимым именем Кайлюаль Фамагосича Сейт ничего не имеющий против, когда его величают просто Кайл, попросил сделать небольшой крюк, я даже немного обрадовался. Благодаря визиту на Энстад я получил небольшую отсрочку. Сейчас она была кстати, поскольку я был уверен, после того, что произошло на Эгастере, коллегия в покое меня не оставит. Ну а выяснить, что небесный странник отправился именно на острова, ей не составит абсолютно никакого труда. Коллегия – организация могущественная и в родном мне герцогстве, и даже далеко за его пределами. «Скажите, Сорингер, видели ли вы когда-либо женщину прекраснее Гормелинты? неожиданно спросил Брендос, отрывавшись от созерцания ночи за огромными витражными окнами особняка губернатора Энстада господина Хиеренюса. Вероятно, ответа от меня никто не ждал, поскольку почти сразу же я услышал «Вот и я не видел». И хвала создателю, что не ждал, поскольку поставил бы меня в весьма неловкое положение. По моему глубокому убеждению, самая красивая женщина на целом свете – Софи Денис Мариэль Николь Доминика Саланж, моя возлюбленная. И потому мне пришлось бы промолчать, поскольку солгать этому человеку, даже видя его состояние, я бы не смог. Повторюсь, попали мы на остров Энстад случайно, и, как выяснилось, на беду навигатора Рионеля Брендеса, если можно назвать бедой безответную любовь. Сразу после бегства из Эгастра мы легли курсом на главный город архипелага Монтасел, расположенный на самом большом его острове, Багряном. Удивляться такому названию не стоит. Девять островов из десяти носят название «Оттенков цветов», и с этим связана особая история, рассказанная мне прямым потомком первооткрывателя архипелага, но они как-нибудь позже. Уходя от предполагаемой погони, мы неслись над Коралловым морем под всеми парусами. Ближе к обеду показался господин Кайль. Позевывая, он неспешно поднялся на мостик, поежился от пронизывающего ветерка, завидя по правому борту пики далеких гор, поинтересовался. «А что это за земля там, почти на горизонте?» Навигатор Брендос, незадолго до этого отложивший астролябию и только что закончивший расчеты, указал кончиком остроточенного карандаша в точку на карте. «Мы находимся вот здесь, господин Кай-Люаль Фомагосичи-Сид, а земля, которую вы наблюдаете, остров Энстад». Я насторожился, как отреагирует этот человек с труднопроизносимым именем, ведь точка, указанная навигатором, лежала немного в стороне от проложенного курса. Не станет ли он возмущаться задержкой в пути? Напротив, Кайл даже обрадовался. «Капитан Сорингер, так может быть у нас есть возможность побывать на Энстаде? Не настолько наш груз и срочный, чтобы задержка в два-три дня привела бы его в полную негодность. И действительно, что может произойти с мачете, наконечниками для копий и тому подобным грузом, покоящимся в единственном трюме Небесного Странника?» «Понимаете ли, в чем дело?» – пустился в объяснение торговец. «Что самое важное для любого купца?» – задал он вопрос. После чего сам же ответил «Самое важное для любого купца» и тон у него был, если не назидательным, то что-то вроде того. Это умение держать слово. Держать, несмотря ни на что. Я пожал плечами. Наверное, и для всех остальных это не менее важно. Так вот, среди моих знакомых имеется и такое, для которого любые слова не более, чем сотрясение воздуха. Его-то я и хотел бы увидеть, поскольку мне известно, он находится сейчас как раз на Энстаде. Если у нас есть такая возможность... Хорошо, господин Кайль, после секундного раздумья решил я. До Архипелага почти две недели полета, так что небольшой отдых на Земле не будет лишним. Остров Энстад, расположенный в нескольких днях лета от побережья Эгастера, Особенно крупными размерами не отличается. Так, весьма средней величины, к тому же, в стороне от оживленных небесных путей. Именно небесных, поскольку Коралловое море название свое носит по праву, и если в северной части моря судоходство еще осуществимо, то ближе к Энстаду морем его назвать можно лишь с большой натяжкой. Оно просто кишит бесчисленными островками, атоллами, банками и отмелями. Ну и в проливах между ними глубокой воды не дождешься. Так, курица колен не замочит. Мелким это море остается вплоть до самого своего южного побережья. Там, где оно упирается в материк, носящий название Альвенда. Так что пересечь большую часть его получится только по воздуху. На самом острове всего три поселения, и самое крупное из них тоже имеет название Энстад. «Гости вроде нас, явление на острове достаточно редкое, и потому, едва я успел приземлить небесный странник, нам на борт явился человек с приглашением посетить дом Агориса Хиерениуса, местного губернатора. К тому же выяснилось, что именно сегодня он даёт бал. Балом события назвать было трудно, всё-таки Энстад дыра ещё та, и всё же вечер прошёл на удивление весело». Музыка, танцы, великолепный стол, особенно меня впечатлила скоблянка из трепанга под местное вино, оказавшееся весьма недурственным. Ну и гостеприимный хозяин, губернатор Хиерениус, к моему удивлению, выглядевший намного старше меня, а ведь мне еще и четверти века не стукнуло. Все прошло бы замечательно, если бы не два, вернее, как выяснилось позже, три момента. На один из них внимания можно было бы и не обращать. Признаться, к таким вещам я почти привык. Один из гостей дома Хиерениуса, кстати, изрядно подвыпивший, довольно пренебрежительно назвал мой небесный странник «скорлупкой». «Видал я летучие корабли и в два, а то и в три раза больше», – разглагольствовал он, как будто мне самому видеть их не приходилось. Причем не только видеть, но и летать на них, и даже спасти один из таких гигантов, что, наверное, приди кому-нибудь в голову посадить его на остров, как раз половину территории он и занял бы. Конечно же, я преувеличиваю, но это не значит, что я должен выслушивать этого типа, как выяснилось, его же слов всю жизнь проведшего на эндстаде и носа с него не высовывавшего. Откровенно говоря, очень хотелось завести его в темный уголок и от души приложить кулаком по тому внутреннему органу в правом подрезанном о состоянии которого, судя по сизому носу, он совершенно не заботится. Спас меня Кайл, заявившийся самым довольным выражением лица ближе к середине вечера. Завидя мою кислую физиономию, он довольно бесцеремонно подхватил моего назойливого собеседника под локоть и едва ли не насильно куда-то увёл. Откровенно говоря, кислым лицо у меня было не только из-за разговора с этим, как выяснилось, собирателем трепангов, чей вкус я нашёл отменным. Имелась и другая причина. Николь надела то самое платье, в котором я и повстречал её в эгостере, и которое она не успела продемонстрировать на вечере в доме тамошнего бургомистра. Так вот, платье само по себе красивое и очень ей идёт, но длина подола, согласно недавней столичной моде, едва достигает щиколоток. Поначалу я опасался, что наряд Николь вызовет у присутствующих на вечере следующую реакцию, мол, что они себе позволяют в этих столицах и куда вообще катится мир? Но нет, дамы явно прикидывали, как подобное деяние смотрелось бы на них, ну а мужчины, естественно, интерес проявляли к другому. Николь в их безобразном просторном балахоне выглядит так, что мужчины оглядываются ей вслед, а уж сейчас, когда в перерыве перед очередным туром Николь подошла ко мне и спросила, «Милый, и чего это у тебя такой кислый вид, когда так весело?» Я долго соображал, как бы ответить так, чтобы не испортить ей настроение. А когда, наконец, собрался с мыслями, она уже была приглашена очередным кавалером, напоследок показав мне язык. В тот момент, когда я в очередной раз проклинал себя, что принял решение завернуть на остров, где кроме трепангов и вина ничего хорошего нет, и произошло то событие, после которого на следующее утро я застал своего навигатора в таком состоянии. В залу вошла одетая, во все черная дама. Она была стройна, молода, красивый и даже траурный наряд очень ей шел. Поначалу ее лицо мне показалось знакомым, но, приглядевшись, я понял, что ошибаюсь. Вероятно, это произошло, потому что выглядела она, как уроженка юга герцогства, откуда я родом. Не сказать, что мы отличаемся чем-то особенным от остальных жителей герцогства, и все же смуглость кожи, темный цвет волос и глаз распространены на юге настолько, что крайне редко можно увидеть другие типажи, разве что рыжие тоже попадаются. И еще уроженцам юга герцогства присуща некоторая сухопарость. Толстяки в наших местах явление редкое. Рионель Брэндос в это время находился в окружении нескольких мужчин почтенного возраста и что-то им вещал с обычным своим невозмутимым выражением лица. Вероятно, что-то очень интересное, поскольку слушали они его с неослабевающим интересом. И тут он увидел ее. Даже через залу было видно как он вздрогнул всем телом. Гермелинта, вдова Клемента Рубиса, услышал я недалеко от себя. Первый ее выход в свет за целый год. А уж как она его любила! Судя по тому, что Рионель что-то спросил одного из окружавших его почтенных жителей Энстада, указав на нее взглядом, он услышал то же самое. В тяжёлое положение попал мой навигатор. Размышлял я, глядя, однако, на то, как Николь кружится в танце с очередным кавалером, который мне категорически не понравился. Его улыбочки показались мне какими-то двусмысленными, а сам он выглядел хлыщом. Женщину, носящую траур, не пригласишь на танец, и Брендосу с его воспитанием сказать ей комплимент даже в голову не придёт. Да и у неё самой такой вид, будто эта дама сделала кому-то большое одолжение, поддавшись на уговоры и прибыв сюда. Так оно всё и сложилось. Рионель вздыхал где-то в сторонке, не решаясь к Гермелинте подойти, а я удивлялся тому, что он оказывается может быть и таким. Но ну Аниколь продолжала танцевать, вероятно, твёрдо решив не отказывать ни одному пригласившему кавалеру. Вечер закончился далеко за полночь. Хозяин дома любезно предложил нам занять гостевые комнаты, поскольку поле, на котором садятся летучие корабли, находилось довольно далеко от города, и мы не менее любезно приняли его приглашение. «Тебе не понравился вечер? Ты вообще вел себя как бука, ни разу со мной не потанцевал», заявила мне Николь после того, как мы остались наедине. «Интересно, а как бы мне это удалось? Удивление мое было искренним. По-моему, там целая очередь выстроилась, чтобы подержать тебя за талию, а возможно и не только за нее. И вообще...» ты могла бы вести себя приличнее». «Ну да, я был на нее зол. В общем-то, в моем представлении Николь должна была всем своим видом показывать, что пришла на вечер не одна, что безумно в меня влюблена, и отшивать всех желающих с ней потанцевать еще на подходе». Девушка в ответ на мои слова фыркнула. «Не дождешься, мол, от меня ни малейшего раскаяния. И вообще, Случись все заново, ничего бы не изменилось». «Так потанцевал бы с другой, была там одна дама, чем-то похожая на леди Элеонору». Например, с ней. Или с той, что выглядит вылитой, как ее Роккуэль. Николь стояла ко мне спиной перед зеркалом, и в его отражении я успел заметить ее взгляд, далеко не самый ласковый. Она знает о Роккуэль, молнии, не молнии, но догадка меня озарила. Элеонора давно для нее не секрет, но откуда она узнала о Роккуэль? Не иначе мира ей рассказала. Самой Мире мог поведать только Энди, больше некому. Выстраивал я логическую цепочку. Она из него верёвки вьёт, любой длины и диаметра. Только он однажды видел, как Ракуэль пришла ночью в мою каюту. Ну и что ты молчишь? Ну а что я могу сказать? Заявить, что знать не знаю никакую Ракуэль и всё это наговоры, так не получится. Ракуэль была нашей пассажиркой целую неделю. Только ведь всё дело в том, что случилось это, когда я совершенно был уверен, что потерял Николь навсегда». Что ж, теперь мне точно известно, в моей команде завелся какой-то негодяй. Теперь становится понятным и поведение самой Николь. Она хотела, чтобы я ее ревновал, и это ей удалось отлично. Так ты мне все же что-нибудь скажешь? Нет, у меня нет слов, Николь, зато есть другой способ увильнуть от неприятного разговора. Надежный проверенный способ, он и сейчас должен сработать. На следующий день мы все проснулись поздно, и зайдя в комнату, отведенную Брэндасу, я и обнаружил его в компании разнокалиберных бутылок, среди которых не нашлось ни одной распечатанной. Вечером того же дня, наблюдая за тем, как Рионель провожает взглядом растворяющийся вдали остров Энстад, я думал о том, что сейчас мой навигатор Адрегатор мало напоминает того человека, которым я привык видеть его всегда, холодного и малоэмоционального. Столько в его глазах было тоски. «Можно начинать», – взглянув на леющую восточную часть горизонта, я взмахнул рукой. «Хотя нет, подождите, Энди», – мой окрик был адресован застывшему на палубе у Кабистана Ансельму. «Давай-ка еще полоборота влево на спуск». Не хотелось, но все же мне не удалось держать раздражение в голосе. После нашего с Николь ночного разговора мое отношение к Ансельму изменилось. Что он, не мог промолчать? Обязательно было выкладывать Мире то, что его не касается. Мира – женщина, какие к ней могут быть вопросы, но сам-то он о чем думал. Конечно же, Энди уловил оттенок раздражения в моем голосе и потому, прежде чем провернуть кабестан, бросил на меня недоуменный взгляд, как будто я ни в чем не провинился. Полоборота, Ансельм! «Сейчас я ему отсюда с мостика кричать начну. В чём причина?» Насмех всем остальным. Небесный странник, завивший над воротами Кораллового моря, плавно пошёл вниз. «Так оно будет лучше», – выглянул я за борт. «Падать теперь всего ничего, хотя если что-то пойдет не так, нам придется не падать, а разлетаться во все стороны вместе с обломками корабля». Берни Аднер наконец-то закончил все приготовления для испытания своего нового устройства, которое позволяет управлять кораблем в небе без помощи парусов. Такие попытки предпринимались задолго до Аднера, но все они заканчивались одинаково плачевно. Заключенная в лхасах сила вырвалась наружу, разнося корабли в пыль. По уверениям Аднера, он всё рассчитал верно, но сомнения всё же оставались. К слову, не у меня одного, и потому на палубе собралась вся команда. Кроме господина Кайля, который и не подозревал ни о возможной опасности, ни о самом устройстве. Неблагородно, наверное, подвергать риску человека, не предупредив его, но тому есть две уважительные причины. Во-первых, времени у нас нет. Во-вторых, зачем ему знать об этом устройстве? Пусть оно будет неожиданностью для всех. «Приступим, Аднер!» Обратился я к нашему ученому изобретателю, и время тянуть смысла нет. И Кайл, против своего обыкновения валяться в постели до самого обеда, мог появиться на палубе. Есть, капитан, откликнулся Аднер. Несмотря на его довольно бравый тон, было заметно, что Берни волнуется. Ещё бы, ведь так много зависит от того, как пройдут испытания. Пусть пока мы вынуждены скрывать от всех его изобретения, но ведь так будет далеко не всегда. Пройдёт немного времени, и все корабли в небе начнут обходиться без парусов, не зависит ни от силы или отсутствия ветра, ни от его направления. Его имя прогремит по всем обитаемым землям, а его изобретение принесёт ему славу и состояние, и для всего этого необходимы сущие мелочи, чтобы небесный странник в мгновение ока не превратился в быстро разносимое ветром облако пыли. Или, по крайней мере, не рухнул с той высоты, на которой мы сейчас находились. Управление приводами представляло собой два металлических рычага. Один из них дублировал на мостике кабестан, служащий для изменения высоты полета, второй подключал тот привод, который приводил корабль в движение без помощи парусов. И вот теперь мы собрались испытать третий, тот, что давал возможность управлять кораблем, когда он движется без помощи парусов. Берни соединил его со штурвалом и теперь, по его вам, небесный странник должен одинаково легко слушаться руля, что при парусах, что без них. Уверяю вас, капитан, убеждал меня Аднер, теперь корабль станет намного более маневренным. Ну что ж, посмотрим, подумал я, берясь за тот из рычагов, который давал ход кораблю, и сохранит нас богиня-мать. Подмигнул Мири, смотревший на нас с явной опаской. Ласково улыбнулся Николь, получив ответную улыбку и плавно надавил на рычаг. Небесный странник вздрогнул всем корпусом, после чего начал медленно набирать ход. Некоторое время все мы стояли, в дыхание, но корабль не собирался ни падать вниз, ни тем более превращаться в облако пыли. «Гвен, возьми-ка немного вправо», — обратился я к Гвенаэлю Джори. Тот крутнул штурвалом, и корабль пошёл в правую сторону. А теперь влево. И снова корабль подчинился штурвалу без малейшего сопротивления. Мы с навигатором Брендесом многозначительно переглянулись. На таком малом ходу под парусом летучие корабли абсолютно неуправляемы. Новое устройство дает большое преимущество, например, при заходе на посадку там, где сложные условия местности или погоды. Я двинул рукоять вперёд более решительно, и корабль пошёл так, как будто он был под полными парусами свежего ветра. Затем подал команду Гвинаэлю на штурвал, чтобы тот заставил небесный странник рыскать по курсу. Окончательно осмелев, распорядился сделать полную циркуляцию сначала в одну, а затем и в другую сторону. Добавил ходы ещё, увеличил высоту, снизил корабль, затем убрал тягу на Лхасы так, что он едва полз. Корабль слушался руля беспрекословно. И уже совершенно ничего не опасаясь, я дал полный ход Причем так резко, что все мы едва смогли удержаться на ногах, ухватившись кто за что. Мира испуганно ойкнула, а в камбузе что-то зашипело, после чего из иллюминатора пошел пар. Корабельный повар Амбруас Амет, или, как мы его иногда называем после одной истории, пустынный лев, вместе со всеми присутствующими на палубе опрометью метнулся в свои владения, что-то бормоча себе под нос. А небесный странник продолжал нестись высоко над волнами, легко повинуясь малейшим движениям руля. Душа пела, и я был готов Берни Аднера расцеловать. «Целовать я его, положим, не буду, у меня для этого Николь есть. Но золотых ноблей осыплю полной мерой», – размышлял я. «Сразу после того, как эти меры у меня самого появятся, ну и сейчас я его без благодарности не оставлю». «Господин Аднер», – начал я, взяв его за плечи и глядя в глаза. Я благодарен самому Создателю за тот день, когда он привел вас на борт моего корабля. Думаю, недалек тот час, когда ваше имя прогремит по всему нашему герцогству и даже далеко за его пределами. Кроме того, я счастлив, что первым из таких кораблей, коими вскоре будут и все остальные, стал мой небесный странник. Подумав при этом, а ведь я его в Дегране едва не прогнал в шею, лишь только он озвучил, как мне показалось тогда, абсолютно бредовую идею». Засмущавшись, Аднер забормотал. «Что вы, что вы, капитан, я тоже очень рад, что судьба свела меня именно с вами». «Это что же получается?» – размышлял я. «Благодаря этому чудесному устройству мне уже нет необходимости в такой большой команде, так и сколько человек я смогу уволить?» «Кок?» «Естественно, необходим. Тем более, такой превосходный. Навигатор тоже. Не могу же я сутками напролёт не сходить с мостика. Рудрик Брикс?» «Шкипер. Боцман и плотник в одном лице. И без него не обойтись». Без Николь я никуда и не только по той причине, что жизни без нее не представляю. Она еще и замечательный лекарь. Энди Ансельм, пожалуй, тоже должен остаться. Я его знаю едва ли не десяток лет. И при всех своих слабостях он замечательный человек. А значит, останется и Мира. Гвинаэль Джори? Нет. Что мы все будем делать без его шуток, прибауток, веселых историй? Со скуки сдохнем. И остается только Аделард Ламнерт. В общем-то, именно он на корабле человек самый бесполезный, если не принимать во внимание то, что как воин он всех остальных нас, вместе взятых стоит. И жизнь он мне спасал, причем не один раз. Получается, не смогу я ни с кем из них расстаться. Не ни сейчас, когда необходимо держать чудесное устройство в тайне, и потому они все нужны. Не потом, когда такая необходимость исчезнет. Еще через полчаса выяснилось, что впадать в полную эйфорию бессмысленно. Набрав определенную скорость, небесный странник начинал вести себя так, как ведет морской корабль на крупной волне, раскачиваться с борта на борт и с носа на корму. Но стоило только снизить ход, как все исчезало. Я с надеждой взглянул на Аднера, но тот только развел руками. «Капитан, увы, я не всесилен». «Ну да ладно тебе, Берн, оправдываться», – думал я. «Даже той скорости, что корабль может набрать без всяких последствий, вполне хватит, чтобы уйти от любого из преследующих нас кораблей». И я уже не с такой тревогой оглядывал горизонт, пытаясь обнаружить в небе паруса кораблей «Каллеги». Кай люаль Фомагоси-Чесид, по своему обыкновению, показался из каюты только к обеду. Но к этому времени мы уже подняли парус и летели по небу так, как летают по нему тысячи обычных кораблей. «Добрый день, Люкануэль, поздоровался он со мной, поднявшись на мостик, и сразу же, не дожидаясь ответного приветствия, указал куда-то вниз по правому борту. «Вон она, Энстатская бездна. Помните, я вам вчера о ней рассказывал. Видите, то тёмное пятно?» Действительно, вода в одном месте имела тёмный, почти чёрный цвет. Такой она и кажется сверху, когда глубина очень большая. Как же, помню, от чего нет. Он даже какую-то легенду рассказывал о том, как именно она образовалась. Но я почти не слушал, и потому только понял, что-то там связано с гневом Создателя. Всё как обычно, 9 из 10 произошедших на Земле катаклизмов связаны именно с ним. Да и что Энстадская бездна? Стоит взглянуть в глаза Рионелю Брэндасу, чтобы увидеть другую бездну, значительно более глубокую, бездну тоски. Особенно, когда он бросает взгляд за корму в ту сторону, где остался остров Энстад.